Глава 52. Спасайся, кто может. Цель оправдывает средства. В трудные минуты, когда нервы готовы лопнуть, как перетянутые струны, наш кинозин опадал дикий жор. В этом состоянии он был готов есть всё подряд, лишь бы от ритмичной работы челюстей и нарастающей тяжести в желудке потело шла тёплая волна умиротворения. Бороться с собой бесполезно, это он понял, пару раз просидив на диете. Мучения плоти кончились нервным припадком. С тех пор он всегда носил с собой что-нибудь съестное. Раньше приходилось класть в карман бутерброд, закутанный в несколько слоёв вощённой бумаги, с валом импортной снеди, хлынувшей в страну. Проблема, чем бы заесть страх, отпала сама собой. Теперь карманы всегда были забиты початыми яркими упаковками орешков, превратившихся в труху чипсов, надкусанных сникерсов и жевательной резинкой. Гугена интервью давали по московскому каналу. На всероссийский пока решили не выходить. За деньги можно, конечно, всё, но наживать себе врагов среди политиков первого эшелона, прописавшихся на первом и втором каналах ТВ, было ещё рано. Ведущий, потлатый и немытый, как все журналяги-неудачники, был заранее прикормлен. Но вдруг решил поиграть в независимость, слишком уж елейная была обстановка в студии. Он не в попад стал задавать острые вопросы. Гога, привыкший, что купленные вещи права слова не имеет, от удивления сбился и потерял нить разговора. Ашкин-Ази вздрогнул от спазма, скрутившего живот. «Началось?» – мелькнуло в голове. Уж он-то знал, что Гога с трудом говорит даже по-писанному, а если ему дать волю, то забывается и начинает нести, что Бог на душу положит. Чёрт бы с ним, но разыгравшееся самолюбие быстро срывало с таким с трудом наведенный лоск элитарности, и Гога представал тем, кем был на самом деле – авторитетом отверженных и изгоев. Такие высшие сферы проникали лишь по недосмотру. Дело с ним имели исключительно по необходимости, едва скрывая брезгливость, и как только нужда в них отпадала, с облегчением сталкивали назад, в ту клаку, из которой авторитет с таким трудом поднялся. Ашкин-Ази выхватил из кармана хрустящий цветной пакет, вытряс содержимое на ладонь и не глядя отправил рот. Тут же сморщился от едкого вкуса прогорклых орехов и выплюнул жёлтую кашицу на ковёр. Чертыхаясь и отплёвываясь, он не спуская взгляда с экрана, потрусил к холодильнику, схватил упаковку салата и палку колбасы. Довольно заурчал, ловко как с банана сорвал с колбасы кожуру, обмакнул в салат, зачерпнул побольше и отправил в рот. Гуга в это время пошёл в разнос. Перебив на полусловие ведущего, он кнопой пальцем в камеру и ляпнул: "Нам мешают, нам сают палки в колёса. Но пусть эти люди подумают о детях, а они есть и у всех, и ради них мы и живём. Или я не прав?" Гуга упёрся бычьим взглядом в ведущего. Судя по выражению лица несчастного журналия, Тут поситал бы за счастье провалиться под землю и больше никогда не выползать на свет. Кашкинози охнул и уронил огрызок колбасы в пластиковую упаковку салата, облизнул перепачканные губы и прошептал: "Этот сумасшедший человек. Бог мой, с кем я связался?" Он покачал головой. "Таких слов ему не простят, клянусь памятью Дида". А он кое-что понимал в этой жизни. Он отлично знал, что последует. Гуго не сдержался, слишком уж многое произошло за эти дни, но кому до этого дела? Лезешь в политику, забудь об эмоциях. Гуго настойчиво лез в политику, не удосужившись ознакомиться даже с азами этого искусства. Что имеет в виду политик, делающий заявление, мало кого интересует. Главное, как его слова поймут те, кому они на самом деле адресованы. Сам того не желая, Гуго провозгласил начало силовой борьбы с конкурентами за власть. Но забыл, что власть пока ещё одна. И завтра же она потребует головы, посмевшего бросить ей открытый вызов. И ради всеобщего спокойствия Гогу сдадут. Сейчас никто не был заинтересован в нарушении баланса сил, а выходка к Гоге была столь неожиданной и настолько шла вразрез с действующими договорённостями, что ни о какой показательной порке не могло быть и речи. К ней основные центры власти были попросту ещё не готовы. Значит, следует ожидать реакции скорой и беспощадной. Ашкиназив выключил телевизор, дальше можно было не смотреть. Дверь ему открыл Пиральта, окинул взглядом с головы до ног и кивнул, шире распахнув дверь. «Я был уверен, что вы вернётесь, господин Ашкенази», – сказал он по-русски с едва уловимым акцентом. «Не удивляйтесь, в роду Пиральта все мужчины были купцами или корсарами, а две эти близкие профессии развивают способности к языкам. Не предлагаю сесть, как понимаю, разговор будет кратким». Он скинул острый подбородок. «Слушаю вас». Ашкенази засопил вытер мятым платком лицо. «А господин Карлос?» «Увы, он не может к нам присоединиться. У него важное совещание с Хуанита. Что-то по проблеме перевода». Из-за дверей спальни донёсся слабый мальчишеский стон. Ашкиназий крякнул, догадавшись. Пиральта даже бровью не повёл, только чуть дрогнули уголки губ. «Я жду господина Ашкиназий». «А, да-да, конечно. Только между нами. У Гуги крупные неприятности». Это я понял, посмотрев его выступление. Они отразятся на контракте непременно. Ашкенази закрыл глаза, как перед прыжком с вышки. Я могу вывести на человека, который сейчас контролирует товар. Все три контейнера находятся у него. Его условие: он возвращает товар и выплачивает неустойку за каждый день задержки. Кроме этого, он вносит в дело свой капитал. Занятно. Чего хотите вы? Это я решу сам. «Значит, и остальное мы решим с ним. Когда встреча?» «Организуюсь за два дня». «Завтра, господин Ашкинази. Время не ждёт». Он протянул руку. Пальцы были точёные, как у музыканта, но хватка оказалась железной. Ашкинази поморщился и через силу улыбнулся. Ашкинази, сменив двух частников, добрался до планетарной. Племянник, слава богу, был дома. Зорик был самым умным из молодой поросли рода Ашкинази. Раньше детей принудительно сажали за фортепиано. Музыка это кусок хлеба белого, а не серого заводского. Только сейчас времена изменились, и детей усадили за компьютеры. Сюди дядя Саша, мальчик закончил набирать столбики цифр и колонку слов. Куда пересылаем? На обороте листка что-то написано. Я по-вашему не понимаю. А, это адрес компьютерной почты. Сейчас тонкие пальчики забегали по клавиатуре. «Ох, какой бы вышел из мальчика пианист!» – вздохнул Ашкин Ази. «Что за время, боже ты мой? В музыке хоть есть душа, а где она в этом железном ящике?» «Нет, или я что-то не понимаю, или этот мир окончательно сошёл с ума?» «Всё, дядя?» – мальчик развернул кресло на колёсиках. «Так быстро? Ты у меня светлая голова, Зорик!» Ашкин Ази погладил мальчика по жёстким кудряшкам. «Слушай, а можно найти тот адрес, откуда мы отправили этот, как его, файл, да?» Нет. «Выключи компьютер или отключи модем, и тебя нет». «Это они хорошо придумали», – сказал сам себе Ашкин-Ази, порвав бумажку на мелкие клочки. «Дядя, я тут видел одну штуковину, но это дорого». Мальчик потупил глаза. «Никогда не говори мне о деньгах, золотка». Ашкин-Ази прижал голову мальчика к своему тугому животу. «Деньги, потраченные на детей, это деньги, пожертвованные Богу». Он смахнул с глаз слезы. «Знал бы ты, золотой мой, что мы сейчас наделали». Не для твоей головки всё это. Нет, что угодно, только не это. Для них всё только для них. Пусть детям будет хоть немного лучше, чем их отцам, а? Господи. Иначе скажи мне, чего ради жить? Что же ты всё молчишь? Смотришь на всё это и молчишь. Он отгнулся лицом в жёсткие кудри мальчика и зарыдал. Кухти орла. Костик вздрогнул, услышав писк жившего модема, отбросил книжку и подбежал к стол. Красная лампочка на панели погасла. Прочитав полученный файл, Костик закрыл на ключ дверь и запустил все три компьютера. Пока шла загрузка, он сложил ладони, как на молитве. Если бы кто-нибудь попытался разобрать слова, он бы ничего не понял. «Хан-ня-син-го» – резко выдохнул Костя, хлопнув острым костистым кулаком о раскрытой ладонь. «Норду» – получил номера счетов. «Срочно передайте данные и дешифровки паролей». «Обстановка на объекте крайне опасная. Прошу организовать отход». «Бруно». Бруно. Все необходимое будет передано вам в ближайшие часы. При невозможности отхода приказываю уничтожить все материалы по данной операции. Норд. Цель оправдывает средства. Снайпер прижал трубку телефона к уху, свободной рукой направил рычаг пульта на телевизор и убавил звук. Какой вариант? Хорошо. Когда? Понятно. Он посмотрел на часы. Успею. Так, отработаю третий вариант. Мы договаривались, что третий дороже. 50% идёт всё до встречи. Он бросил трубку, достал из книжного шкафа кассету, сунул в щель видеомагнитофона, отмотал плёнку почти до середины и нажал клавишу. На экране пошёл фильм, снятый с скрытой камеры. Один и тот же эпизод повторялся раз за разом. Человек в окружении охраны шёл от двери клуба к машине. Менялось освещение, менялись марки машины и одежда людей. Неизменным оставалось одно ошибка охраны. Группа, разворачиваясь на крыльце, на несколько мгновений оставляла неприкрытым хозяина. Снайпер достал винтовку, спортивный Манлихер, заботливо протёр тряпочкой прицел. Снайпер поймал фигурки на экране в прицел, выждал медленно вдыхая через свёрнутый трубочкой губы. Он успел дважды нажать на спуск, пока грудь человека в перекрестии прицела не прикрыла голова охранника. Резко цопнул в боёк, не найдя в патроннике патрона. «Минимум два», – сказал он вслух. Он работал на людей, боящихся смерти, как собственной, так и чужой. Смерть была частью жизни, неотъемлемым фактором игр, в которые они играли. Но они боялись её. Как верующие стараются не произнести имя Бога своего в суре. Эти люди говорили устранить, вывести из игры, ликвидировать угрозу, окончательно решить проблему. Но как её не называй, смерть остаётся смертью. Снайпер любил свою работу и любил смерть. В себе он считал безликим посланником всемогущей, верил, что ему дано право ставить последнюю точку в запутанном жизненном описании своих жертв. Это вносило в его работу привкус мистики и запретного. Он знал, что рано или поздно смерть призовёт и его. Он был готов к этому. Удачный отход с выстрелом он расценивал как добрый знак. Кровь жертвы умасливала злоба Бога, которому он верно служил и чьей непостижимой воле верил в свою жизнь. Он с радостью брался за самые трудные акции. В эти мгновения Смит была особенно близко. Он чувствовал её за плечом, упершимся в приклад винтовки. И пальцы сладостно вздрагивали, лаская грациозно хищный изгиб спускового крючка, оттягивая момент выстрела, позволяя смерти ещё раз выбрать. Взять его или того, пойманного, в равнодушный зрачок прицела. Снайпер зачехлил винтовку, аккуратно положил на дно большой спортивной сумки. Нажал кнопку на видеомагнитофоне, вытащил вылезшую из панели кассету. Сломал крышку, рулик с плёнкой бросил в пепельницу, поджог клочок бумаги и бросил сверху. Закурил и смотрел, как в огне корёжится, извивается чёрная змея плёнки. Потом вышел на кухню, вернулся с ведёрком воды. На открытом поднималась шапка пены. На руках были оранжевые резиновые перчатки. В этой квартире он прожил 3 дня, за такой срок отпечатки остаются практически везде. Поэтому снайпер стал методично протирать тряпкой всё подряд, двигаясь по комнате от левого угла к